«Послушай», — сказал Смит, — «признайся, что ты боишься, Оливер. Скажи правду честно и прямо, а иначе я тебе предоставлю самому расхлебывать кашу». «Нет, милый кум», — ответил шапошник, — «ты знаешь, что я никогда ничего не боюсь. Но что и говорить, этот дик, отчаянный головорез». «А у меня жена, моя бедная Моди, ты знаешь, и и малые дети, ну а у тебя...» «А у меня, — перебил поспешно Генри, — нет никого и никогда не будет». С «Словом, раз оно так, я предпочел бы, чтобы на поединок вышел не я, а ты». «Эх, клянусь, святой девой куманек, — сказал Смит, — легко тебя одурачить». «Знай же, глупая голова, что сэр Патрик Чартерис всегда любил потешиться, и он над тобой подшутил. Неужели ты думаешь, он верил бы честь города твоей руке? Или я уступил бы тебе первенство, когда пошел бы об этом спор? Ладно, ступай домой, и пусть Моди наденет тебе на голову теплый ночной колпак. А утром, когда ты съешь горячий завтрак и выпьешь чашку чистой воды...» «Ты сможешь сразиться со своим чурбаном или султаном, как ты его называешь, только на нем и доведется тебе в жизни испробовать, как бьют с плеча». «От тебя ли я это слышу, приятель?» — ответил Оливер с большим облегчением, но все же, почитая нужным, представиться обиженным. «Ты все дразнишься, но мне нипочем. Счастье твое, что ты не можешь настолько меня обозлить, чтобы я с тобой рассорился». — Ладно, мы кумовья, и я в твоем доме. С чего бы это мы, два лучших в перте удальца, вдруг скрестили клинки? — Ну нет, я знаю твой горячий нрав и умею это прощать. Значит, спор, ты говоришь, улажен? — Вполне. Так все гладко, что молот глажа не заделает заклепку, — сказал Смит. Горожане выдали Джонстону кошель с золотом за то, что он не избавил их от беспокойного человека по имени Оливер Праудфьюд, когда тот был у него в руках. И за это золото мэру достался бессонный остров, который король ныне жалует ему, потому что всегда в конечном счете все оплачивает король. Таким образом, сэр Патрик получает отличный лук прямо напротив своего замка а наша честь ублажена вдвойне, ведь что даровано мэру, ты сам понимаешь, даровано городу. А главное, Дуглас покинул перт двинулся в поход на англичан, которых люди поговаривают призвал из-за рубежа изменник Марч. Так что славный город освободился от обременительного гостя. Но во имя святого Иоанна «Как же все это обделали тишком?» — спросил Оливер. «Не было ни с кем разговору». «Понимаешь, друг Оливер, я думаю, дело вышло так. Парень, которому я отрубил руку, оказался, как сейчас выясняется, слугой сэра Джона реморни Он бежал к себе на родину, в Файв, и туда же ссылают сэра Джона на радость каждому порядочному человеку. Ну всюду, где замешан сэр Рэморни, там ищи в придачу и другого человека, куда повыше. Саймон Гловер, я полагаю, так это и объяснил сэру Патрику Чартерису. Если верна моя догадка, то мне впору благодарить небо со всеми святыми, что я не зарубил его там на лестнице, когда он попался мне в руки. «Я тоже от души благодарю небо и всех святых», — сказал Оливер. «Я, как ты знаешь, стоял у тебя за спиной и... Об этом, коли ты не глуп, помалкивай. Закон строго карает всякого, кто поднимет руку на принца», — сказал Смит. «Лучше не хвататься за подкову, пока она не остыла. Сейчас дело замяли».